1828 февраль. Арним публикует в Берлинском литературно-критическом вестнике Эссе под названием Прогулки с Гельдерлином, в котором критикует решение Уланда и Шваба не включать некоторые стихотворения в сборник. В приложении к своему труду он приводит в прозаическое переложение Гимна Патмос 17 февраля В Нюртингене умирает Иоганна Кристиана Гок. Ее похороны состоятся через два дня. По свидетельству Циммера, Гельдерлин никак не отозвался на это событие. Вот что Плотник пишет сестре поэта. «С тех пор, как он получил письмо со скорбным известием, я больше не заговаривал с ним о вас и о вашей дорогой почившей матушке. Из страха, что это может снова поколебать его, душевное равновесие. Он тоже больше ничего не сказал мне на эту тему. Шваб также упоминает об этом в своей биографии. Ее матери, смерть, по всей видимости, почти не произвела на Гельдерлина впечатление. Его сознание больше не подчинялось тем законам, которые естественным образом, хоть бы и на краткий миг, неизбежно овладевают разумом даже самого Жестокосердного человека. 20 февраля происходит вскрытие завещания. На нем в качестве попечителя Гельдерлина присутствует Готфрид Между Карлом Гоком, сестрой поэта Генриеттой Бройнлин и вышеуказанным представителем сразу же вспыхивает ссора по поводу разделения наследственного имущества в размере 18 863 флоринов. Этот конфликт будет исчерпан только после решения Королевского суда в Штутгарте, вынесенного 29 сентября 1829 года. Гог, пренебрегая завещательными распоряжениями матери, а также тем, что Гёльдерлину причиталось наследство отца и его покойной сестры, заявляет, что его сводный брат не имеет права ни на что. Ведь он уже получил даже чрезмерно много средств, на собственное обеспечение. Суд принял во внимание зажиточность крестьяны Гок и то обстоятельство, что ей выделялась годовая сумма на содержание больного сына, и постановил выплатить Гоку и сестре-поэта по 5230 флоринов, а 9074 флорина передать магистру Гёльдерлину. Как следует из постановления, Поэт ранее уже мог претендовать на наследное имущество своего отца. Однако он доверил матери распоряжаться им. Сам же ограничился тем, что получал небольшое вспомоществование в случае особой надобности. Циммер в письме Бурку от 16 апреля 1828 года так прокомментировал это разбирательство. «Печально, что за ним не хотят признать даже то, что оставила ему мать». Он даже в этом обижен судьбой. Что расскажет об этом деле его будущий биограф? Надеюсь, такой человек найдется. 15 апреля. Счет от портного Филиппа Фойхта для господина Гёльдерлина, библиотекаря. Пошив жилета. 28 февраля. 36 крейцеров. Починка двух пар брюк с пуговицами. 28 крейцеров. Починка одной пары брюк. 15 апреля. 16 крейцеров. Крейцер. Медная монета, ходившая в Германии до 1873 года. 16 апреля. Циммер пишет попечителю Бурку и шлет ему счет за трехмесячное содержание Гельдерлина. Примерно на сумму в 52 флорина. Помимо фиксированных расходов на питание и жилье, Там упоминаются траты со Сретенья до Дня Святого Георгия. Почитание Святого Георгия в католической церкви проводится 23 апреля. Возможно, Циммер посчитал траты наперед сразу до конца месяца. Нюхательный табак. Один флорин, 27 крейцеров. Посуда. Пять флоринов, 30 крейцеров. Цирюльник. Один флорин. 30 крейцеров. Вино 6 флоринов. Стирка. 2 флорина 24 крейцера. Черный шейный платок. 1 флорин 52 крейцера. Сапожник. 1 флорин 42 крейцера. Торговец 1 флорин 18 крейцеров. Портной 1 флорин 47 крейцеров. В письме Циммир пишет. Не знаю, знакомы ли вы с милым и несчастным Гельдерлином и интересовались ли его личностью. Он во всех отношениях заслуживает внимания. В одной газете его недавно назвали главным эллигическим поэтом Германии. Жаль лишь, что его великий и чудный рассудок ныне закован в цепи. Его душа тоже так богата, так глубока, что подобную сложно встретить среди смертных. 19 июля. Циммер пишет Генриете Бройнлин и прикладывает к письму список расходов со Сретения до Дня Святого Георгия. Ваш брат чувствует себя очень хорошо, встает на рассвете и гуляет до 7 вечера, потом ужинает и сразу же отправляется в постель. Его физическая форма еще довольно неплоха. Аппетит у него отличный. Лицом он немного постарел поскольку лишился передних зубов, отчего губы завернулись внутрь, а подбородок выпирает вперед. Теперь он больше не выглядит недовольным. Его душа спокойна, и в отношении других людей он весьма дружелюбен и ласков. Ему не нравится, когда незнакомцы пытаются заговорить с ним и отвлекают от привычных дел. За этим следует вышеуказанный счет на общую сумму в 57 флоринов. В него входят расходы на освещение. Один флорин, 36 крейцеров, которые забыли включить в предыдущий список трат. 19 июля. Квитанция от сапожника Готлиба Эслингера. Две пары тапочек для господина Гельдерли. Один флорин, 48 крейцеров. 25 августа. Гёльдерлина навещает его университетский товарищ Эммануэль Наст. Поэт не узнает посетителя, или же, что более правдоподобно, не желает с ним говорить, еще и потому, что его прислал сводный брат Карл Гог, возможно, с целью обсудить наследственные дела. В следующем письме Генриетте Бройнлин так опишет эту встречу. Его навестил Наст, старый товарищ по университету, но Гёльдерлин не пожелал признать его. Он играл на пианино. Наст плакал, как дитя, растрогавшись от нежности и грусти. Он бросился приятелю на шею и воскликнул. «Милый Гёльдерли, ты не узнаешь меня!» Но тот, счастливо погруженный в свои гармонии, только кивнул в ответ на его фразу. «Тем же летом поэта...» Навещает Эрозина Штейдлин. Цимер замечает, что она постарела, но глаза у нее живые и блестящие. 29 ноября. Письмо Циммера Бурку. «Я получил деньги, которые вы отправили мне в уплату счета господина Гёльдерлина, а также сто флоринов, которые вы любезно предоставили мне. Что до остального, он, Гёльдерлин, не печалится». У него невероятное воображение, и он постоянно занят сам собой.